Глава 11. За окном хмурое иркутское утро. Виднеется пустырь, замороженной стройкой. Бытовка занесена снегом, а в небо поднимается тонкая струйка дыма. Моему взору открывается глубокий заснеженный котлован, штабеля связанных прутьев арматуры, лабиринт первых ярусов будущего дома и бездействующий подъемный кран. Вся эта прелесть обнесена деревянным забором и навесом, защищающим прохожих на тротуарах. «Хен», — но требовательно произнес Сыроежкин. «Как ты его назвал?» — удивилась Арина. «Мы сидим на крохотной кухоньке, пьем чай. Заказанные пиццы уже съедены, настроение у всех заметно улучшилось. Стол круглый. Две пары глаз смотрят на меня. Виталику я вернул прежний облик. Временно, конечно». Пока мы не выбрались из этой страны, нужно шифроваться. — Ты понимаешь, что мое обучение в школе накрылось? — не выдержался Раешкин. Какая нахрен дистанционка? За мной приедут, как только я выйду на связь с Заратустрой. — Приедут, — согласился я. — А ты мне еще липовый паспорт предлагаешь, — не унимал честный и чужую внешность. — Все он понимает, — ухмыльнулась Арина. — С самого начала никто не думал, что ты будешь учиться. «С головой дружите?» — Виталик по очереди обвел нас тяжелым взглядом. «Это моя жизнь, Кен. Это ведь шутка, правда?» «Рю», — поправила Арина. «Сейчас он так себя предпочитает называть». «Ладно», — сдался Сыроежкин. «Пусть будет Рю. Но это оформенное свинство. Мне надо получить образование». «Зачем?» — искренне удивился я. «Ну, все так делают». В голосе моего друга прозвучало замешательство. «Ты — не все», — мягко возразил я, делая очередной глоток. «Ты — часть моей команды». «И что?» «Если сильно нужен аттестат, мы его купим. Или поступишь в какую-нибудь японскую школу». «Чего?» — охренел Толстяк. «Мы летим в Японию», — пояснила Арина. «Хочешь, купим аттестат на Сыроежкина», — предложил я. «Родителям покажешь, пусть порадуются». «Будешь и дальше подниматься на крипте, достанем два аттестата. Один на твою настоящую фамилию, сувенирный, второй на текущую». «Текущую», — тупо повторил мой друг. «Я выбрал несколько вариантов, что понравится, то и бери». «Вот так все просто, да?» — Виталик зло посмотрел на меня. «Добавим росточку, отрастим бороду, купим аттестат». «Зачем усложнять?» — я очаровательно улыбнулся. Арина виновато развела руками. Дескать, вот такой он тип, Тиба. «Я видел, как они запихнули в тачку моего двойника», — заявил Цароежкин. «Что они с ним делают, а? Пытают?» «Вероятно, уже отпустили, пожимая плечами. Я произвел обратную трансформацию». «В смысле?» — не поняла Арина. «Вернул ему прежний облик». «Ему шокер под ребра ткнули», — заявил Виталик. «Это был не шокер», — возразила Арина. Спецслужба Его Императорского Величества предпочитает усыпляющие артефакты. Где усыпляющие, добавил я, а где и умертвляющие, зависит от силы нажатия и объема взвеси, согласилась Арина. И вы так спокойно об этом говорите, возмутился Сураешкин. Произвол же полный, беспредел. А в Мексике безопасно, парировал я. Преступности и жестоких задержаний нет? Ну, протянул Сыроёшкин и умолк Мексика славится на весь мир своими бандами, уличными разборками и наркокартелями. Есть районы, жить в которых вообще нереально. Я уж молчу про самоуправство тамошних шерифов, которые расстреливают людей направо и налево. Моему другу повезло. Его родители из последних сил тащили охраняемый кондоминиум в приличном туристическом квартале. «Не дрейфь!» — успокоил я друга. Ты попал в хорошую команду. Заработаешь денег, поднимешься, станешь у себя в Мексике уважаемым человеком. Мне империум нравится, выдал Виталик. Деньги — это возможности, резонно заметил я. Через пару лет вернешься сюда. Ты пойми, мне нужен снабженец. Человек, который займется обустройством моих полигонов, добычей всякого разного, закладкой тайников и еще много чем. Торговля монетками, опять же. Я готов щедро платить за услуги. «А меня почему выбрал?» Виталик понемногу успокаивался. «Я тебе доверяю?» «Спасибо». «Не за что». Мы с Ариной переглянулись. Пора выходить на следующий уровень. «Он корректировщик», — девушка кивнула в мою сторону. «Платит мне за охрану. И у нас есть проблемы с церковью равновесия». «Какие проблемы?» При упоминании святош бедолага скукужился. «Мы убили монаха Никона и на Иннокентия». — просто ответил я. — Грохнули их в Барнауле. — И вообще, — подвела итог телохранительница, — читай по губам. — Рю, типа корректировщик. — Мне конец, — обреченно вздохнул Сыроежкин. — Дружище, это только начало, — возразил я. — Начало твоего восхождения и обогащения. — Ладно, меня ведь уже взяли под колпак, да? Вряд ли я выберусь из этой передряги, вернувшись в школу, и сказав, что знать не знаю никакого кена моря. Не прокатит, отрезала Арина. Тогда командуйте, смирился Виталик. Звонок в дверь. Арина знаком велела мне сидеть на месте, придвинула ноутбук и вывела картинку с внешнего дверного дисплея на большой экран. Снова позвонили. Арина развернула экран таким образом, чтобы я мог увидеть незваного гостя русоволосый паломник с громадным рюкзаком за плечами. Включился звук. «Открывайте, ребята!» — устало произнес Такеши Харада в своей первоначальной ипостаси. «Это я». Виталик сидел, не смея шелохнуться. В «Своей!» — буркнул я. Арина разблокировала дверь прямо с виртуальной консоли. Надо будет спросить у нее, что за прога такая. «Простенько, но со вкусом». Квартиру мы сняли однокомнатную, без претензий. Дешевый ремонт, старая мебель и вездесущая видеопанель на внешней стороне двери. Громкая связь, опять же. И главная икона всех мещан — телевизор на кронштейнах. Учитель задвинулся на кухню, не разуваясь. «Собирайтесь». «Куда?» Я аж чаем поперхнулся. «Валим из города». «Что-то случилось?» — посерьезнела Арина. «Еще как случилось», — заявил сенсей. «В нашем коттедже хозяйничают экспедиторы тайного приказа». «Я закатил глаза». «Машина внизу». Учитель бросил последнюю фразу через плечо. «Жду там». Виталик оглянуться не успела мы уже были на ногах. «И чай не допьем», — охренел Сыроежкин, покосившись на вазочку с печеньем. «Нет», — отрезал я. Спустя четверть часа мы ехали по скоростной трассе в сторону Красноярска. Машину, как выяснилось, Такеши украл, ломанул цифрокором бортовой компьютер, открыл дверь самому себе, а затем влез в базу дорожной полиции и переоформил транспортное средство на очередную вымышленную личность. Хозяин почему-то передумал писать заявление об угоне, а вместо этого взял двухнедельный отпуск и улетел в Ялту. Тачка мне понравилась. Не Брамлей, конечно, но и недоподобная колымага на ДВС. Электромобиль жевск вектор четвертого поколения с режимом автопилота, который сейчас и был активирован, потому что за окнами развернулась непроглядная тьма. Как вы уже догадались, учитель применил купол тишины, чтобы спокойно поговорить. Мы с Ариной устроились на заднем сиденье, Виталик на переднем, справа от водителя. «Рассказывай», — велел Харада. «Что?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Все». Хотел бы я сказать, что мимо проносятся панельные пятиэтажки или высотные ЖК, но нет, за окнами первобытный мрак, даже звезд не видно. Мое молчание учитель истолковал по-своему. Я наблюдал за тобой, рюм. применяешь корректировочные техники, выходящие за границы твоих возможностей, пользуешься навыками, о которых толком никто не слышал, владеешь разными стихиями. И не заливай, что не знаешь, как это работает. Ты расчетливый сукин сын почище своего деда. — какому классу относилась твоя матерью? — вклинилась в разговор Арина. — Начинается. — Воздух, — признал я. — Ты пользовался огнем и землей, — уверенно заявила девушка. — Стрелял из пушки, разработанной для адептов огня, и твои выстрелы были чем-то усилены. — Огнем, — предположил сенсей. «А я много всего пропустил!» — раздался с переднего сиденья голос Сыроежкина. «И что вы хотите от меня услышать?» — устало произнес я. «Схватки с церковниками и длительные поездки не прошли бесследно. Отчаянно хотелось выспаться. Да, я владею разными стихиями и понимаю, что это редкий дар». «Не просто редкий», — покачал головы Харада. «Уникальный. Так не бывает, Рюм». «Самим фактом своего существования ты нарушаешь кучу магических законов, рушишь все мои представления о мире». «Вот почему на тебя взъелись!» — друбил Сыроежкин. тайные приказ и все остальные!» «Не взъелись», — возразил Такеши. «Они хотят взять его, запереть в своих лабораториях и научиться использовать». «А церковь?» — не понял Виталик. «Вот же наивный баклан. Просто корректировщиков не любят». «Он нарушает баланс», — жав зубы, — пояснила Арина. «И не только из-за корректировочных техник. Четыре стихии переворачивают все с ног на голову». «Меня убьют», — догадался я. «Не сразу», — фыркнула Арина. «Как и ребята из тайного приказа, церковники захотят провести исследование. У нас свои методы, и они тебе не понравятся, Рю». «У нас?» — переспросил Виталик. «Она сбежала из монастыря», — пояснил я. «Не обращай внимания, дружище». «Так». Учитель остановил пикировку взмахом руки. «Давайте сразу определимся с главными вещами. Никто здесь не собирается сдавать рю. Так мне кажется, во всяком случае. Мы на твоей стороне, парень. Поэтому хватит держать своих друзей за дураков. Тем более, — добавила Арина, — что мы ради тебя жизнями рискуем». Наверное, к подобным разговорам следует готовиться загодя. Я не успел. Сейчас придется лить адаптированную правду и полуправду, старательно избегая истинной правды. Ладно, пожимаю плечами. Сами напросились. Давай-давай, подбодрил таки Не стесняйся, все свои. Я не помню ничего до своего шестилетия, начал я. Думаю, что если что-то со мной и произошло то в раннем возрасте. Воспоминания истерты, либо заблокированы. Одно могу сказать. Я делаю то, что делаю, поскольку в нашем мире уживаются две магические субстанции». «Мы пользуемся взвесью», — покачала головой Арина. «Больше ничего нет». Учитель внимательно слушал. Сыроежкин не вмешивался. «А как объяснить чакру?» — поинтересовался я. «Или пространственную раскладку?» «Ты проходил через стены», — вынуждена признать девушка. «Я видела». «И я», — кивнул сенсей. «Одаренные применяют взвесь», — попробовал объяснить я. «Я же предпочитаю пользоваться эфиром. Это субстанция высшего порядка, мощная, пронизывающая весь мир. Чтобы добыть больше энергии, мне не нужен родовой источник. Для этого я прокачиваю через себя плотные эфирные струи». «Никогда не слышал об этой субстанции», — задумчиво проговорил Харада. «Почему эфир? Откуда тебе известно, что эта гипотетическая энергия называется именно так?» «Пожимаю плечами». «Знаю и все. Не могу объяснить». «На самом деле объяснение лежит на поверхности. Я выходец из другого мира». Наши волхвы давно изучили эфир, придумали ему название, разработали уйму техник под него, не только боевых, но и целительских, поисковых, повседневных, бытовых, то есть. Даже на превращение в медведя мне потребуется некоторое количество эфира. Без этого никак. А ведь этот туз я из рукава еще не вытаскивал. Проблема в том, что о волхвах я рассказывать не могу, и о своем попаданчестве. Во-первых, мне никто не поверит. Во-вторых, это уже слишком, даже для тех, кто привык в обыденной жизни использовать магию. В-третьих, я не могу предвидеть всех последствий подобного откровения. Если обобщить, я полагаю, что мои новые друзья попросту не готовы к этой информации. Я, кстати, копался в сумраке, пытаясь найти упоминания о людях вроде меня. Ну, о тех, кто умер в альтернативной реальности и перебрался в физическое тело здесь. Четких сведений откопать не удалось, а вот гипотетических допущений из области фантастики, эзотерических теорий и всевозможных доктрин для избранных сколько угодно. Плюс городская мифология. Вроде бы церковники пару раз за историю своего существования ловили попаданцев. Но все засекречено. «Пусть будет эфир», — задумчиво проговорил Харадо. «Что это? Особая форма взвеси?» Скорее наоборот, — я покачал головой, — эфир первичен. Его можно трансформировать во что угодно. — Его взвесь? — спросил Сыроешкин. Да. — А напрямую в технике? — задала грамотный вопрос Арина. И напрямую. — Так ты всесилен, братец, — фыркнул Харада. — Мы тебе не нужны. Хоть сейчас можешь стать абсолютом или архмагом в выбранном классе. Или во всех классах сразу. «Не все так просто», — я нахмурился. Разумеется, подобные мысли в голову закрадывались, а потом я столкнулся с суровой действительностью. «Что не так?» — удивился Такеши. «Да все не так. Главная проблема — медленное восстановление моих прежних способностей из того почти забытого мира. Мне хватит пальцев двух рук, чтобы перечислить техники, освоенные здесь повторно». Да, мой разум понимает, как использовать эфир. Да, и на астральном плане ничего не изменилось в худшую сторону. Но вот тело Рюкена Друдского далеко не всегда реагирует в критических ситуациях так, как мне хотелось бы. Кроме того, вгоняя эфир напрямую в местные техники, я трачу громадные объемы энергии, не зная, в чем тут подвох, и, соответственно, испытываю нервное напряжение. Колдунство с эфиром совсем уж бесследно не проходит, надо и отдыхать иногда. Тренировки расширяют мои возможности, но для возвращения прежней формы потребуются месяцы, а то и годы. Если же преобразовывать эфир во взвесь, расходуются драгоценные доли секунды в поединках. Поэтому я и учился на старых полигонах прямому управлению взвесью. А там ограничения, продиктованные особенностями дара моего носителя. Так что пахать и пахать. «Есть нюансы», — признал я. «Потолок возможностей в стихийных классах, например, при непосредственном вкачивании взвеси. Я развиваюсь, но резких скачков не предвидится». «Ха-ха», — хмыкнул Такеши, «прямо сейчас ты не сможешь поработить землю». Очень смешно обиделся я. «А что с корректировочными техниками?» — поинтересовалась Ирина. «Стандартный уровень», — ответил вместо меня сенсей. «За редким исключением». «Прямое использование эфира», — напомнил я. Учитель заинтересовался. «Значит ли это, что я могу научить тебя высокоранговым техникам, и ты справишься с ними? Ну, при помощи эфира?» «В теории, да. На практике...» — развожу руками. «Надо попробовать?» Еще вопрос», — пожил Сыроежкин. «Церковники могут нас отследить? Астральное эхо?» «Опаньки!» «Виталик знает больше, чем я думал». «Могут», — заверила Арина. «А почуять этот самый эфир?» Девушка задумалась и произнесла. «Сложно утверждать. Мы говорим о субстанции, которой вроде как нет. Понимаете? С другой стороны, существуют артефакты, заточенные под вероятностные искажения или под обнаружение техники, а не заполняющие ее взвеси. «Они поймут, что Кен, э -э, Рю, использует не взвесь?» «Молодчина, Сыроежкин. Этот вопрос мучает меня давно, с тех самых пор, как я впервые встретился с блюстителем Инокентием и монахом Никоном. Я был никем, когда меня начали преследовать. Просто потому, что я корректировщик?» «Не думаю». Более разумная, кажется, версия, что патриархи знают о существовании эфира и учуяли одаренного, способного манипулировать этой субстанцией. Стоп! А если корни происходящего тянутся в мое прошлое, в те самые шесть лет, о которых Сергей Друцкий, он же типа, ничего не помнит? Клан когтей уничтожен, но почему? Кто за всем этим стоит? А ведь меня кто-то спас, переправил в Питер и бесследно ушел в закат. «Можно предположить, что этот таинственный доброжелатель знает очень много. Я поначалу думал, что обязан спасением Такеши, но тот отрицает свою причастность к моим странствиям по аэропортам». «Уже поняли», — сказала Арина. «Тебе почем знать», — изогнул бровь Такеши. «Я с ними одиннадцать лет прожила», — напомнила девушка. «Поверьте, блюстителя за первым встречным не высылают». Наш разговор плавно перетек в область дальнейших планов. Мы с Такеши обсуждали схемы пересечения границы, но к единому мнению прийти не могли. А еще Такеши поведал о гостях, объявившихся в Иволге. Экспедиторы прибыли в Гремячинск, затем начали все вынюхивать в Монашинске. На них среагировал один из артефактов, оставленных Такеши в гостинице. Учитель понял, что вскоре агенты императорской спецслужбы вычислят альхон. Быстренько собрал вещи и убрался вон на снегоходе беспилотники. В Иркутске завис на съемной квартире и стал присматривать за коттеджем. Как и следовало ожидать, гости явились за нашими головами. А теперь вишенка на торте. Судя по описанию, одним из визитеров был Василий Тьма.